«После юбилея. Штрих к портрету большого поэта. Мой товарищ, журналист из комсомолки, рассказывал. Однажды, дело было в семидесятых, в редакцию пришел Евтушенко. Все столпились в приемной встречать знаменитого поэта. Он был неимоверно моден, наряден, шикарен. Мало того, он был еще очень разноцветен и пестр». Клетчатый пиджак, расписная рубашка, широченный яркий галстук, японские часы размером в подкову с синим граненым циферблатом, рувчатая подошва оранжевых бутс, ярко-белые носки, ну и все такое прочее. Шум, радость, рукопожатия. Потом поэт скрылся в кабинете главного редактора. А мой приятель пошел в свою комнату дальше работать. Часа через три ему надо было ехать в ЦК Комсомола, чуть ли не к самому товарищу Тяжельникову, первому секретарю, согласовывать по поручению главного редактора какой-то очень важный, принципиальный и актуальный материал. Вот он сидит в приемной первого секретаря ЦК ВЛКСМ, ждет своей очереди. Вдруг видит. В приемную входит какой-то скромный мужчина лет сорока с небольшим. Аккуратный чиновничий костюм, белая рубашка, галстук-селедочка, на руках часы полет на узеньком ремешке, черные начищенные туфли. По виду типичный райкомовский работник с периферии. Но почему такое знакомое лицо? Мой приятель вгляделся и чуть няхнул. Евтушенко. Он сначала подумал, что поэту будет неприятно, раз его застукали на такой метаморфозе с переодеванием. Но ничего, поэт его не узнал, разумеется, хотя три часа назад они вроде бы здоровались за руку. Спешу подчеркнуть, что это никак не умаляет творческих и идейно-политических достоинств поэта, но подчеркивает его социальную умелость, что само по себе неплохо, правда ведь?